Глава 62 Аэробус, выполнявший рейс из Франкфурта, Германия, медленно снижался над аэропортом Кеннеди. Мин прилипла к иллюминатору в задней части самолета. Сначала она боялась лететь, но Чунча успокоила ее. Мин смотрела в иллюминатор, и поверх ее плеча Чунча открывалась впечатляющая панорама Манхэттена, над которым самолет заходил на посадку. Мин, пораженная, оглянулась на Чунча. Что это? Спросила она, указывая на здание внизу это город называется нью йорк никогда не видела столько высоких ее скудного словарного запаса не хватало чтобы выразить мысль небоскребов закончила за нее чунча тут было еще два самых самых высоких что с ними случилось спросила мин упали ответила чунча как спросила ошарашенная Мин. Поскольку в данный момент они находились в самолете, Чунча решила не говорить девочке правды. Это был несчастный случай. Они приземлились и подрулили к терминалу аэропорта, где высадились из самолета. Быстро прошли таможню. Чунча готовилась отвечать на вопросы, которые могли ей задать. По документам, Она была из Южной Кореи и путешествовала с племянницей. Южная Корея была верным союзником Америки, и проблем не ожидалось, но Чунча знала, что никаких гарантий нет. Однако пограничница на контроле только пролистала ее паспорт и улыбнулась мин, прижимавший к груди куклу, которую купила ей Чунча, а потом поприветствовала их в Америке. — Желаю хорошо провести время, детка, — сказала пограничница. — Большое яблоко — отличное место для детей. Обязательно сходи в зоопарк в Центральном парке. Мин застенчиво улыбнулась и покрепче взялась за руку Чунча. Чунча тоже улыбнулась пограничнице. Их план отлично сработал. Ребенок заставлял американцев... Забывать об осторожности. Хоть ей и было стыдно использовать мин таким образом, Чунча не могла оставить ее в Северной Корее. Они забрали свой багаж, и водитель на машине встретил их возле международного терминала прилетов. Он отвез их в отель в Нижнем Манхэттене. По пути мин не отрывалась от окна и постоянно крутила головой, боясь что-нибудь пропустить. Чунча вела себя точно так же. Она тоже была в Америке впервые. Они прибыли в отель и заселились. Им дали номер на девятом этаже. На лифте они поднялись туда и распаковали свои вещи. Мы будем здесь жить? спросила Мин. Некоторое время ответила Чунча. Мин оглядела комнату и открыла дверцу одного из шкафчиков. Чунча! Тут еда! И напитки! Чунча заглянула в мини-бар. Хочешь чего-нибудь? Мин растерялась. А можно? Тут есть конфеты! Конфеты! Чунча достала маленький пакетик ММДэмс и протянула мин. — Думаю, тебе понравится. Мин покрутила упаковку в руках, потом осторожно надрвала, Вытащила одно драже и посмотрела на Чунча. — Мне положить это в рот? — Да. Мин сунула конфету в рот, и ее глаза широко распахнулись. — Это очень вкусно. Только не ешь слишком много, а то станешь толстой. Мин аккуратно достала еще четыре штуки и медленно их съела. Потом закрутила край упаковки и хотела положить ее назад в мини-бар. Чунча сказала. Нет, теперь они твои, мин. Мин уставилась на нее. Мои? Положи себе в карман. Потом даешь. Мин молниеносно затолкала упаковку в карман обошла комнату, трогая мебель, потом остановилась перед большим телеэкраном, встроенным в другой шкаф. — Что это? — Телевизор. Как у большинства северокорейцев, у Чунча в квартире не было телевизора. Владеть ими в Северной Корее не запрещалось, но каждый следовало зарегистрировать в полиции. Программы строго цензурировались, И ограничивались в основном восхвалениями руководства страны и нападками на Южную Корею, США и организации вроде ООН. В поездках Чунча смотрела телевидение других стран. У нее было радио, потому что приемники были больше распространены, но и радиопрограммы подвергались такой же цензуре. Ситуация начала медленно меняться с появлением интернета. Но ни один человек в Северной Корее до сих пор не мог считаться по-настоящему знакомым с внешним миром. Правительство просто-напросто не могло этого допустить. Хотя северокорейские законы, как и американские, гарантировали свободу слова и свободу прессы, в этом смысле контраст между двумя странами был огромным. Чунча взяла пульт и включила телевизор когда на экране появилось изображение мужчины и он начал говорить мин отшатнулась в испуге кто это прошептала она что ему надо чунча положила руку ей на плечо он не здесь он в маленькой коробочке он не может не видеть ни слышать тебя но ты можешь видеть и слышать его. Она пощелкала каналы, пока не наткнулась на мультик. Посмотри это, Мин, а я пока кое-что проверю. Мультик заинтриговал Мин настолько, что она осмелилась даже протянуть руку и коснуться экрана. Чунча тем временем достала телефон, который ей передали, и проверила текстовые сообщения. Их было несколько, все на корейском, и все зашифрованные. Даже взломая кто-то шифр, текст остался бы для него бессмысленным, потому что был закодирован еще раз, и код знали только Чунча и отправитель. Для его расшифровки требовалась книга, тоже известная только им. Такие одноразовые коды... Было практически невозможно взломать, потому что без книги никто ничего бы не понял. Используя свой экземпляр книги, она расшифровала сообщение. Теперь у них было свободное время. Она поглядела на Мин, так и сидевшую перед телевизором. — Мин, хочешь пойти погулять, а потом перекусить где-нибудь? А телевизор будет здесь, когда мы вернемся. Да. Мин вскочила и натянула куртку. Они прошли много кварталов, пока добрались до воды. На другом берегу бухты стояла статуя свободы, и мин спросила, что это такое. На этот раз Чунча не смогла ответить. Она тоже не знала, что это. Они поели в кафе. Мин все время разглядывала людей на улицах и в магазинах. У них рисунки на коже и какие-то железки на лицах, сказала она, поглощая гамбургер с картошкой фри. Их так наказывают? Нет, я думаю, они делают это по своему желанию, сказала Чунча, посмотрев на людей с татуировками и пирсингом, которые привлекли внимание Мин. Мин покачала головой. Теперь она не сводила глаз с группы девушек-азиаток, которые хихикали, тащили сумки с покупками и были одеты как типичные студентки колледжа. У них в руках были телефоны, и они бесконечно описали сообщения. Мин негромко сказала. «Они похожи на нас!» Чунча посмотрела на девушек одна из них заметила мин и помахала ей рукой мин спешно отвела взгляд и девушка рассмеялась чунча сказала они выглядят как мы но они на нас не похожи в ее голосе промелькнула зависть но мин была слишком увлечена чтобы это заметить мин медленно произнесла люди здесь много смеются она подняла голову на чунча в ее доке смеялись только охранники помрачнев она продолжила озираться по сторонам глядя на девочку чунча думала что она как будто родилась в пещере а теперь на машине времени перенеслась в настоящее в город представлявший собой самый большой в мире Плавильный котел, где люди смеются. Позднее они остановились на Вашингтон-Сквер и понаблюдали за уличными артистами. Там были мимы, и жонглеры, и фокусники, и акробаты на одноколесных велосипедах, и музыканты и танцоры. Мин стояла, вцепившись в руку чунча, ошеломленное зрелищем. Когда человек, одетый как статуя, вдруг зашевелился и вытащил у нее из-за уха монетку, Мин вскрикнула, но не убежала. Человек протянул монетку ей. Мин взяла ее и улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ и смешно отсолютовал. Когда Чунча решила, что им пора уходить, Мин, сжав монетку в руке, Долго оглядывалась на артистов и музыкантов. Что это за место? спросила она. Где мы, Чунча? Мы в Америке. Мин остановилась так резко, что ее пальцы выскользнули из ладони Чунча. Она воскликнула. Но Америка империя зла! нам говорили это в Йодоке чунча быстро огляделась по сторонам и с облегчением поняла что никто не обратил внимания на мин хоть она и говорила по корейски в юдоке много чего говорят но не все из этого правда так америка не зло чунча присела на корточки и взяла мин за плечи так или нет но ты не должна заговаривать об этом здесь мин Ко мне могут приходить люди. Когда они будут с нами, молчи. Это очень важно. Мин медленно кивнула, но теперь у нее в глазах был страх. Чунча выпрямилась и снова взяла девочку за руку. В молчании они дошли до своего отеля. Уже не в первый раз Чунча сомневалась, правильно ли поступила, когда взяла девочку с собой но я не могла ее оставить.